Ну как оказалось, Вульф уже наметил определенную программу действий, выполнение которой возлагалось именно на меня. Несмотря на все разговоры о нарушении правил, свое правило, никаких дел во время еды, он соблюдал неукоснительно, так что мы не очень утруждали себя беседой. Когда же мы покончили с пирогом и появился кофе, Вульф уселся поудобнее и начал излагать свой план. Мне предстояло отправиться на машине к Озгудам, принять ванну и отдохнуть. Поскольку дом был забит прибывшими на Пархарана гостями, мне следовало привлекать к себе возможно меньше внимания, лучше всего если Озгут вообще меня не увидит, так как он все еще подозревает, что это я свел его дочку с сотрудник ненавистного прата. Затем я должен собрать ваши вещи, отнести их в машину, набить ее трубу бензином, маслом и прочим, чем ей захочется, и доложить об исполнении Ульфу, который будет меня ждать в той же комнате в павильоне дирекции ярмарки, И куда не позднее трех часов прибудет Беннет. «Как упаковать вещи?» Спросил я, потягивая кофе. «Мы поедем домой. Домой!» «Остановки будут?» «Заедем к мастеру Прату». Он проглотил кофе. «Кстати, чуть не забыл. Первое. У тебя есть с собой записная книжка или что-нибудь в этом духе?» «Есть блокнот, самый обычный. Можно мне его взять?» «И твой карандаш тоже?» «Спасибо!» Он засунул блокнот с карандашом в карман. «Второе. Мне нужен хороший и надежный лгун». «К вашим услугам, сэр». Я ударил себя в грудь. «Нет, не ты. Вернее, он мне нужен в дополнение к тебе». «Другой лгун, помимо меня, обычный или особенный?» «Обычный. Но наш выбор ограничен. Он должен быть из той троицы, что присутствовала в понедельник, когда я стоял на валуне». «Что ж, задумчиво я закусил губу. Ваш приятель Дэй вполне сгодится». «Нет, это исключено, только не Дэйв!» Вульф приоткрыл глаза. «А как насчет Лили Роуэн? Кажется, она дружески настроена. Особенно с тех пор, как посетила тебя в тюрьме. Черт побери, откуда вы знаете?» «Я не знаю, просто догадка. Голос твоей телефонной матери был похож на ее голос. Мы еще обсудим это по приезде домой. Раз ты предложил ей идею этого представления, ты должен был с ней говорить». Заключенных не подзывают к телефону, значит звонить тебе она не могла. Оставалось только одно, что она приезжала к тебе сама. Я уверен, раз вы так дружите, она окажется сговорчивой. Черт, я не люблю использовать свое обаяние в деловых целях. Она пойдет на ложь? Конечно, черт возьми, а почему нет? Это очень важно. Можем мы на нее положиться? Целиком и Полностью. Тогда тебе нужно договориться с ней, чтобы начиная с трех часов она ждала тебя у Прата. Он заказал еще кофе и заключил: уже второй час, мистер Беннет скоро будет в Фернборо, у тебя остается мало времени. Я допил кофе и вышел. Дела пошли как пописанному, но прохлаждаться было некогда. Первым делом я позвонил в дом к Прату. На счастье Лили оказалась там, так что с этим было улажено. Затем я полетел, сломя голову к Озгуду, и, войдя с черного хода по задней лестнице, благополучно избежал встречи с папашей. Наверное, меня все равно бы не заметили, поскольку дом кишел людьми, как на ярмарке. Прибыло около сотни машин, поэтому мне пришлось припарковаться на значительном удалении от дома и, естественно, перетаскивать вещи самому. Панихида началась два часа. Когда я уходил, из дома доносился голос священника, молившегося за упокой души Клайда Озгуда. который одновременно выиграл и проиграл пари. Без пяти три я оставил набитую багажом машину перед входом в павильон дирекции ярмарки. Стертенванд не подвел, Вульф в одиночестве склонился над столом, на котором были аккуратно разложены полдюжины карточек с раскрашенными рисунками быков. Одна из них лежала прямо перед его носом, и Вульф то и дело поглядывал на нее, набрасывая что-то карандашом в моем блокноте. Он был погружен в работу, как художник, одержимый творческим порывом. Я заметил, что карточка, Вуль черпал свое вдохновение, была заглавлена «Гиккори Букингем Пелл». Затем сдался и сел на стул. «Как случилось, что Беннет выпустил свое сокровище из-под контроля?» – осведомился я. «Вы втерлись к нему в доверие или подкупили его?» «Он пошел поесть!» Ничего с его формулярами не случится. Сиди спокойно, не мешай мне и не чешись. Я больше не чешусь. Слава богу!» Я сидел, перебирая в уме различные комбинации, которые могли привести к разгадке его действий. К этому времени, благодаря кое-каким намекам, я уже мог отчасти свести концы с концами, но почему Вольф стал поглощен этим рисковальным упражнением, было выше моего разумения. Мне казалось нелепой и даже дикой мысль, что скопировав одного из беннетовских быков, Вульф найдет необходимое доказательство для раскрытия двойного убийства, которое позволит нам получить гонорар и выполнить обещание, данное Водолу. В конце концов, я оставил тщетные усилия осмыслить происходящее и предоставил своим мозгам отдых. Ковыряя в зубах соломинкой, вошел Лу Беннет. Вульф незамедлительно сунул блокнот и карандаш в свой нагрудный карман, отодвинул стул и поднялся навстречу. «Благодарю вас, сэр. Примите свои формуляры в целости и сохранности. Тщательно берегите их. Теперь они стали еще ценнее, и никому ни слова о том, что они побывали в моих руках. Без сомнения, мистер Озгуд отблагодарит вас. Пойдем, Арчи». Внизу, на стоянке, Ульф влез на сиденье рядом со мной. Это означало, что он хочет что-то сказать. Когда машина тронулась с места, он заговорил. «Теперь послушай, Арчи». Успех зависит от того, как это будет исполнено. Сейчас я тебе все объясню.